Глава восьмая «Даша, шикарная обложка!» – как всегда от души похвалила Алиса. «Сейчас отправлю Эми на утверждение». Я потянулась до хруста в спине. Все утро просидела, внося коррективы. Тело затекло и просило движения. «Через час-полтора мне нужно уходить», – напомнила я Алисе о своем испытательном сроке в Ларион. «Еще чай успеем попить», – заметила коллега. и, надев стильные очки в черной оправе, открыла почту. «Только печенья нет. Гарик вчера слопал последнюю упаковку. Я схожу, куплю». Идя по редакции, старательно не смотрела на пустые столы. «Сегодня мы здесь одни с Алисой. Главред и корректор появятся ближе к вечеру, остальные, как и я, уже где-то стажировались». Вот и все. Больше нет дружного коллектива «Леди С. Разбежались по другим рабочим местам. Грустно и обидно. Купила я не только печенье, но и фиалковый сироп, капля которого преображает дежурный кофе. В кармане джинсов внезапно завибрировал телефон, и я едва не упустила бутылку от неожиданности. Незнакомый номер. «Да, слушаю». Приняла я звонок с опаской. «Привет, Даша, ты уже на подходе?» Обеспокоенный голос Макса я узнала сразу. «Нет, еще даже не выезжала. У меня гибкий график, ты же в курсе?» «Хм, а разве тебя не предупредили, что сегодня креативная группа будет обсуждать дизайн фэнтези? Твоя роль в проекте ведущая, напомню». «Нормально, да? Без меня не обойтись, но о собрании никто не предупредил». «Во сколько начало?» «У тебя всего час остался», – обрадовал Макс. «Дуй скорее, Ларионов не любит опозданий». Веб-дизайнер отключился, а я представила, как буду ехать в другой конец города двумя видами транспорта, и ужаснулась. «Не успею». «Ладно, возьму такси». И все же я решила поторопиться и при этом совместить сразу три задачи, ускорившись, не убиться на лестнице, не упустить сироп и просмотреть смартфон. Да, мне пять раз звонили с неизвестного номера и столько же Алина, только я забыла снять телефон с беззвучного режима. Набрать кадровичку не успела из-за звонка Антона. «Ты где?» В его тоне послышались панические нотки. «В офисе журнала». «А должна быть уже здесь». Брифинг устраивают из-за деда, он хочет узнать, как продвигается работа. Телефон стоял на беззвучном, и я... «Даша, ты не поняла, сегодня в офисе будет дед. Если опоздаешь, испортишь впечатление о себе». Антон даже не старался скрыть злость. «Напомню, у меня испытательный срок, и я не могу просто так бросить работу в журнале». «Какая к черту работа?» – Антон добавил нецензурное слово. «Важно, чтобы ты понравилась деду, а он не любит непунктуальных». Молча я отключилась и перестала спешить. «Ну его, еще шею сломаю из-за чужих амбиций. Если я так нужна, мог бы и приехать за мной». Войдя в редакцию, скользнула сразу в уголок релаксации, то есть нашу уютную кухню, чтобы заправить кофеварку. Голова после утра в напряженной работе за компьютером болела адски и требовала кофеина. Одновременно хотелось плакать и побить подушку. Скопилось так много всего, Проблема с квартирой, развал журнала, нездоровый интерес Феликса, авантюра с эгоистичным мажором. Ситуация хуже не бывает. А я так не хочу врать и выкручиваться. Я хочу покоя. Пока наш с Алисой напиток готовился, я отправилась собираться. Спешить не буду, но и наглеть не стоит. Уже дойдя до редакторской, поняла, что не оставила на кухне сироп. То ли переработалась, то ли наезд Антона сбил с толку. Ладно, заберу бутылку на новую работу. Все равно в редакции теперь пью кофе редко, а вскоре и вовсе перестану. «Ты мне всю душу вымотала!» Яростный мужской шепот полоснул по нервам. Я внутренне обмерла. «Я же вижу, что нравлюсь. Хватит набивать себе цену!» Не веря своим ушам, я подошла к кабинету главреда, дернула на себя приоткрытую дверь и... Застыла. Не внезапно нагрянувший Гарик признавался в любви своему заму. Нет. Загнав между стеной и черным кожаным диваном, Алису тискал муж хозяйки журнала. Точнее, уже бывший муж. «Девочка моя, я же тебе все готов отдать!» «Нет, отпустите!» «Хочешь этот журнал? Считай, он уже твой!» дебелый сидеющий мужчина показался бы жалким, если бы не его жадно шарящие руки по сжавшейся Алиске. «Отпустите! Меня сейчас тошнит от вас!» пропищала моя коллега. «От меня?» взревел негодяй и с размаху ударил Алису по лицу. Я кинулась вперед и врезала ему. Глухой звук, остро запахло фиалками. Муж Эммы грузно рухнул к ногам Алисы. «Мамочки!» Я ударила его бутылкой. «Вадим! Он мертв? всхлипнула Алиса. Подавляя слезы, она бросилась искать пульс на смуглой шее. Я же недоверчиво всмотрелась в розочку из бутылки. Если стекло лопнуло, удар был мощным? Треснуть могла и человеческая голова?» Отстраненные мысли смыло паникой. А, -а, а, я убила человека. Что делать? Я убийца. Опустившись на корточки, я тоже принялась щупать толстую шею, воняющую фиалками. Ненавижу этот запах, ужасный. Тело было теплым, но ведь и остывает оно не скоро. Ох, какие глупости лезут в голову. Даша, это самозащита. Горячо сквозь слезы прошептала Алиса. Нет, отозвалась я вяло. «Самозащита – это если бы его стукнула ты. Только и в этом случае, в нашей стране, жертву ожидал бы тюремный срок. Один плюс. Если не путаю, Эмма ведь не развелась официально, станет богатой вдовой». Последнюю мысль я произнесла вслух. Алиса захлюпала носом сильнее. Труп же взревел. «В мечтах своих она станет вдовой!» Он резво вскочил на ноги, разбрызгивая в стороны капли сиропа и слюны. Сгнаю Эмму!» «Вас всех сгною!» Красные глаза, злорадный оскал, Вадим больше не казался жалким. «Ты напала на меня, идиотка!» В мое плечо больно ткнулся мясистый палец. «Хотела убить! Ты в сговоре с Эммой!» Он замахнулся. Чудом я отпрыгнула в сторону. «Засажу! Весь ваш журнал засажу!» Вадим наступал на меня, гневно плюя слюной и размахивая кулаками. Позади стена. Я оказалась загнана в ловушку, совсем как недавно Алиса. «Никто не хотел вас убивать!» – вопила моя коллега, держась от нападающего на расстоянии. «Вадим, хватит!» «Хотели, я знаю!» Новый замах. Я дернулась назад, врезаясь спиной в стену и зажмуриваясь. «Тварь!» – взвыл он на уровне моих босоножек. Открыв один глаз и опустив руки, я ахнула. Нашего с Алисой обидчика вжали лицом в пол. Вжал Ларионов. Он держал брекающегося Вадима, заломив ему руки и уперев колено на спину. «Ларионов! Откуда он здесь? Я брежу, получив по голове?» «Точно! Я не сумела увернуться от мужского кулака, и сейчас избавление мне снится!» «Успокоился, Вадим! Поговорим!» Отрывисто бросил Ларионов, когда сидеющий слостолюбец затих. «Да!» – отозвался тот глухо. Отпустив его, Ларионов обвел нас всех грозным взглядом. «Что здесь произошло?» Вадим резким движением пригладил встопорщенные волосы. «Эти девки пытались убить меня по приказу Эммы!» «Нет!» – дернулась Алиса. «Он напал! Даша меня защищала!» «Защищала так, что разбила мне голову!» Зло хохотнул Вадим. «Ты пойдешь свидетелем, Роман!» «Я видел, как ты хотел ударить Дарью!» Ларионов скрестил руки на груди. «Очень по-мужски, Вадим!» «Она разбила мою голову бутылку!» Возмутился Вадим. «Она опасна для общества. Нанесла мне тяжкие телесные!» «Бутылка была полной. Ты даже без сотрясения обойдешься. Холодно парировал Ларионов. «Проваливай из редакции, здесь тебе не рады!» «Что?» У Вадима вытянулось лицо. «Уходи, Вадим, пока я тебя не вышвырнул!» «Значит, ты не на моей стороне?» Вадим гневно раздувал ноздри. «С тобой или без тебя? А я засужу за нападение эту сучку!» Он ткнул в мою сторону пальцем. Ларионов молниеносно заломил ему руку и ледяным тоном просветил. «Ты даже смотреть в ее сторону не станешь. Дарья невеста Антона – часть моей семьи!» Глумливая улыбочка скользнула по пухлым губам скрюченного Вадима. «Печешься о будущей родственнице?» «Антошка одобряет твою заботу? Он вообще в курсе?» «Не твое дело. Уходи, Вадим!» И хорошенько встряхнув, Ларионов потащил его прочь из редакции. «Я не выдвину обвинений против твоей родственницы, но с условием. Ты повлияешь на Эмму!» Подталкиваемый блондином мужчина говорил торопливо и громко, явно чтобы мы услышали. «Обсудим детали, Роман!» Я ужаснулась. Ларионов должен повлиять на Эмму? В чем именно? Хотя не имеет значения это. Важно, что Слезняк решил шантажировать Романа из-за меня. Нечего обсуждать. Проваливай. Пока Ларионов выставлял негодяя из редакции, я торопливо собрала свои вещи и часть осколков. В кабинетах нестерпимо воняло фиалками. Убирали стекло с Алисой молча. Да и как говорить, если в голове царила мешанина из невеселых, опасливых мыслей? Что дальше? Будет ли у истории продолжение? Придется мне отвечать за удар по голове? Что нападение на Алису останется безнаказанным, уже понятно. Слово бизнесмена Вадима против наших с коллегой объяснений. Понятно, что нас не станут слушать. У Алисы даже одежда не порвана. А Вадим снимет побои, шишку на голове. И все. Когда Ларионов вернулся, меня не слабо потряхивало. «Вы в порядке?» Он внимательно посмотрел на нас. «Физически, да», – ответила я и за себя, и за Алису. «Что теперь будет?» Ларионов пожал плечами. «Ничего плохого». Вадим больше здесь не объявится, обещаю. И я сразу поверила, что он сдержит слово. Алиса тоже, это стало ясно по ее заметно расслабившимся плечам. Дарья, нам пора, только захвати с собой рисунки из папки «Славянская фэнтези». Есть на флешке. Он знает, как называется альбом на сайте, где я размещаю свои арты? Я открыла рот и тут же его закрыла. Разумеется, знает, если лично выбирал художника из списка предложенных. Да, флешка со мной. Побывав на собеседовании без рисунков, теперь я носила их с собой всегда. А вдруг еще придется показывать, а я снова опозорюсь. Легко посмотреть рисунки из нужного альбома. Да, все раскидано по одноименным папкам. Тогда нам пора. Ларионов резко остановился и, нахмурившись, посоветовал Алисе. Я поговорил с Вадимом, но все же закройте двери офиса. Девушка молча кивнула, пряча страх в глазах. Не хотелось ее оставлять после нападения, Но я понимала, что должна из-за совещания. Ларионов ведь не просто так здесь. Он бросил дела и приехал за мной. Мужчина все еще медлил, и глубокая морщина не покидала его переносицу. «А знаете, Алиса, я не хочу оставлять вас одну здесь», наконец решительно заявил он. «Собирайтесь тоже, отвезу вас домой». «Домой не надо, если по пути, подбросьте в центр, я пойду к подруге», с легкостью приняла предложение Алиса, скорректировав его по своему усмотрению. Минут через пять мы уже подходили к ультрамариновому Бентли Ларионова. Не знаю, как так вышло, что Алиса оказалась на заднем сидении, а я рядом с нашим водителем. Честно, получилось не специально. Чувство неловкости заставило смотреть в окно, и я заметила, что на парковке возле редакции мы не одни. И мое сердце сжалось от страха. «Вадим! Он не уехал. Стоял возле своего внедорожника и смотрел на нас. Не прятался, но и не высовывался». Ларионов его заметил и, одарив коротким равнодушным взглядом, сел в автомобиль. Супруг Эммы стал нашей тенью. К счастью, погруженная в себя Алиса этого не заметила и через несколько минут попросила сделать остановку возле подземного перехода. Скованно попрощавшись, она покинула нас. Ларионов не торопился уезжать и, притормозивший невдалеке Вадим, вышел из машины. «Дарья, не высовывайся, я скоро вернусь», – предупредил блондин и покинул авто. Я приоткрыла окно, чтобы слышать, на каких тонах пройдет беседа мужчин. Может, я и слабая девушка, но в случае чего хотя бы криком предупрежу Ларионова об опасности. Повезло, что мужчины находились поблизости, иначе из-за дорожного шума ничего бы не услышала. «Роман, ты должен повлиять на Эму, иначе я устрою невесте твоего брата веселую жизнь накануне свадьбы!» Сразу высказал свое требование Вадим. «Как повлиять?» Ларионов скрестил руки на груди. Белая рубашка натянулась, подчеркивая ширину плеч, четче обозначая треугольник торса. Мужчина в прекрасной физической форме. Приятно смотреть и, признаюсь, рисовать. Не зря меня тянуло вложить ему в руку меч или копье. Ларионов, прирожденный воин, защитник слабых. Сквозь тревогу упрямо пробивалось восхищение. Он все решит, учитывая интересы тех, кого защищает, и Вадим получит по заслугам. «Эмма захотела при разводе отхватить кусок побольше. Скажи ей, что так нехорошо делать. Я дам ей половину, не больше». «Половину компании, которую ты получил, женившись на ней?» хмыкнул Ларионов. «Да это ты решил отхватить кусок пожирнее». Странно, в редакции говорили, что Эмма – дочь учительницы и врача. Как тогда она могла принести мужу фирму? «Я кровный наследник. Компания принадлежала моей семье». Эмма же никто, она не имела на нее никаких прав. Зато имел все права ее ребенок, от которого ты избавился, резко бросил Ларионов. У меня дыхание перехватило от ужаса. Вадим, убийца? Что ты несешь, Ларионов? Обвиняемый отшатнулся, сжимая кулаки. Я хотел рождения этого малыша, хотел стать ему отцом. Не моя в том вина. Ларионов перебил патетичные выкрики. «Спагетти-баланьезе! Повар рассказал о лишнем ингредиенте в этом блюде, который добавил ты!» Впервые я видела, чтобы человек бледнел настолько резко. «Чего ты хочешь?» – голос Вадима дрогнул. «Ты отдашь Эми все, что принадлежало ей до брака, и исчезнешь из ее жизни, а также забудешь о девушках из редакции «Леди С. Я услышал тебя, Роман. Мне нужно подумать». Чуть пошатываясь, как пьяный, Вадим поплелся к своему автомобилю. Я опомнилась и подняла стекло до того, как Роман развернулся. Вроде бы не заметил, что я подслушивала. Нехорошо получилось. Узнала чужие секреты, того не планируя, а всего лишь хотела проявить бдительность. — Ты в порядке? — спросил Ларионов, выводя автомобиль в поток других машин. Жгучий стыд накрыл тяжелым покрывалом. Он вступился за меня, защищал, а я... Я влезла туда, куда не следовало. «Да, все хорошо». Я старательно смотрела в окно, пытаясь не думать о том, что услышала. Получалось сносно. К счастью, вскоре мы подъехали к проходной шоколадной фабрике, и мои мысли стало занимать совсем другое. Мы ведь опоздали? Как отреагируют сотрудники на появление Ларионова с художницей? «О, а Антон?» «Страшновато, хоть и нет здесь ничего дурного». Когда автомобиль остановился возле входа в торговый дом, я покинула салон первой. Быстро оглянулась на вышедшего Ларионова и бросилась вперед. «Не спеши, Дарья, без нас не начнут». «Это-то и было моим страхом, что нас все ждут». «Роман Витальевич, извините, что сорвала совещание. Обещаю, больше никогда не буду ставить телефон на беззвучный режим». Догнав в два шага и открыв двери передо мной, Ларионов возразил. «Не сорвала. Совещание обязательно состоится. И хватит мне выкать». На «ты» и по имени. Я за простоту общения. Как у него все легко, а у меня, подозреваю, язык не повернется. Ларионов еще несколько раз осаживал меня, виляя идти спокойно. Начальство не опаздывает, угу. вот только чует интуиция, что лучше бы мне вырваться вперед на добрый километр, лишь бы нас не видели вместе. Моим надеждам не суждено исполниться. Я все так же шла рядом с Ларионовым. Он галантно открыл дверь и пропустил вперед в светлый конференц-зал в стиле модерн. Сделав несколько шагов, я остановилась в растерянности. За длинным столом сидели люди разных возрастов. Самый старший мужчина в синей рубашке занимал кресло во главе стола. Хорошего дня всем, кого еще не видел! произнес Ларионов уверенно. Я вторила тихо, мечтая превратиться в его тень, на которую обычно не обращают внимания. Увы, чужие взгляды ощущались физически. Взяв меня за локоть, Ларионов сопроводил к свободному стулу возле Антона. дарья будь добра передай флеш накопитель хоть лежал он в небольшом кармашке с клапаном а искала я его кажется целую вечность вот нужная папка первая в списке шепнула передавая устройство ларионов кивнул и в полной тишине отправился к проектору стараясь сильно не глазеть я обвела помещение быстрым взглядом двенадцать человек и все стулья заняты роман ты опоздал обронил старший ларионов Крепкий, широкоплечий, ясно, в кого пошел внук. А еще благородно-седой, смуглый и почти без морщин. Голубые глаза взирали на мир ясно и цепко. «Оно того стоило!» – заявил Роман и, покончив с настройкой проектора, направился к окну возле деда. Невозмутимо сел на подоконник и поинтересовался. «Помните нападение на приглашенного дизайнера шесть лет назад? Я решил перестраховаться и забрал художницу и ее наброски лично». «Разумно!» – кивнул помрачневший основатель фабрики. «Что ж, начнем. Рядом шумно выдохнули. Я скосила глаза и встретилась взглядом с Антоном. Он так сжимал губы, что они превратились в бледные ниточки. «Опять выкрутился!» – процедил сквозь зубы мой фальшивый жених. «Недостаточно!» – тихо произнес, Услышала я и, вероятно, его сосед слева. «А ведь Антон завидует брату!» Зло, сильно, бесконтрольно. Зависть – разрушительная сила, особенно если идет рука об руку с ненавистью. И как меня угораздило связаться с таким человеком. Хорошо, что у нас фиктивные отношения, которые вскоре завершатся. Отвлекшись на мысли об Антоне, я упустила нить обсуждения. Если честно, то особо и не стремилась вникнуть в то, что меня не касалось. Лишь когда Ларионов-младший включил проектор, и стал демонстрировать рисунки, комментируя, что можно взять, а что изменить под замысел новой линейки конфет, я вынырнула из своих дум. Убедительно красноречивый, привлекательный мужчина. Нет, мне он не нравился в привычном понимании этого слова. Я смотрела на него глазами художника, восхищенного линией скул своей модели. Любовалась, пока не вспомнила, что лежит в папке, которую открыл Ларионов. Как я могла об этом забыть? Вот как? Это все взбалмошный день виноват. Все, сейчас опозорюсь. Нужно хотя бы сделать невозмутимое лицо, вдруг прокатит. Старательно думая о ситуации, в которую вогнала меня беспечность, о том, каким будет разговор с отцом, я пыталась отстраниться от действительности и не краснеть. Но чем ближе последний рисунок, тем громче стучало мое сердце. «Ого!» – отреагировала самая впечатлительная зрительница. Витязь с лицом Романа Ларионова замер во всей своей красе на белой стене конференц-зала. Сурово сдвинутые темные брови, цепкий взгляд синих глаз, буйные золотистые волосы, могучий торс, спрятанный под доспехами. Я увлеченно выписала самую незначительную мелочь, что не помешало опознать в древнем богатыре генерального директора. Антон шумно выдохнул. Чую, он еще припомнит мне рисунок. Основатель фабрики хмыкнул и громко прокомментировал. «Я тоже хочу такую стилизацию, хоть под кощее. кто Кто-то из мужчин засмеялся. Стройная брюнетка, кажется, ведущий пиар-менеджер, с неприкрытой лестью заверила. «Куда костлявому злодею до вашей мощной фигуры?» Константин Ларионов прищурился. «А что скажет наша художница?» Взгляд его точно рентген просвечивал мою сущность, выискивая недобрые мотивы. «Думаю, вам больше всего подойдет образ Бога». Седовласый мужчина вскинул брови. Далеко пойдете, Дарья, с подобным подходом к клиентам. Я смутилась, согласна, похоже, на откровенный подхалимаж. Перуна бога или сворога, я имела в виду мифических богов. Уточнение лишнее, все впечатления смазали. А я-то уже понадеялся, пошутил мужчина. Обнадежили и тут же свергли с небес на землю. Еще подошел бы образ лесовика, водяного. Или хозяина болот?» Продолжила серьезно, я глядя только на основателя фабрики. С каждым словом мой голос звучал все увереннее. Я радовалась, что директор Витязь позабыт. Случайно повернула голову вправо и натолкнулась на взгляд Романа Ларионова. Темный, внимательный взгляд. Пиар-менеджер подкинула еще несколько идей, кого можно нарисовать на коробках конфет фэнтези, и обсуждение перешло на новый уровень, чему я только обрадовалась. Совещание закончилось в половине шестого вечера. Несколько часов промелькнуло, как одно мгновение. На сегодня все, объявил Константин Ларионов. Все свободны! Чувствуя себя выжатым лимоном, я с облегчением скочила со стула и ловко влилась в толпу сотрудников, покидавших конференц-зал. Не удержавшись, на пороге обернулась. Ларионовы уходить не спешили. Антон также задержался, что было мне на руку. «А ты хитрая девушка, продуманная», – заявил Макс, возникая рядом со мной. «Только пришла и уже замечена Константином». «Я не планировала высовываться», – твердо заверила веб-дизайнера. «И поэтому нарисовала генерального директора», – съерничал Макс. «И чтобы наверняка запомниться, запихнула рисунок в папку для демонстрации». «Это случайность. Я не хотела подлизаться к хозяевам фабрики». «Верю», – кивнул Макс. Жаль, у других будут сомнения. Увы, он прав. Со стороны выглядело не очень. Или я хотела польстить Ларионову, или влюбилась. В первом случае я коварная дрянь, во втором – впечатлительная дура. Ладно, до завтра, – попрощалась я поспешно, когда подошли к нашему кабинету. Подожди, я с тобой только сумку захвачу, – попросил Макс. Я сбегала от Антона, и лишняя минута в коридоре была не в мою пользу. Но пришлось заскочить в кабинет, раз коллега попросил. Солнце золотило макушки деревьев и крыши складов. Мы шли по двору торгового дома, вяло переговариваясь. К счастью, Макс больше не вспоминал о моем рисунке и не подкалывал. Так, ненавязчивая болтовня ни о чем, позволявшая скрасить дорогу. Тихий шорох шин раздался позади, когда я уже расслабилась окончательно. — Дарья, садись! — в приказном тоне произнес Антон.